Глава 31. Чёрный вольноотпущенник Мика Рейнард, с грудной клеткой как пивная бочка и волосами цвета дыма, орудовал бритвой быстро, но тщательно. Кроме того, Мэтю находил в нём идеального собеседника, поскольку Рейнард владел бронзовым телескопом и изучал звёздное небо, а также был знаменитым изобретателем. В углу парикмахерской стояла клетка, там в колесе вертелась белка. от колеса с помощью системы ремней и шестерёнок вращался деревянный вал. От него, другой системы шестерён и ремней, вращение передавалось на ось, закреплённую в жестяном рукаве под потолком. Эта ось, вращаясь, крутила пергаментные лопасти, закреплённого на ней веера, пускавшего вниз ветерок, от чего клиент мог бы и пожелать, чтобы эбеновый брадобрей работал не так быстро. Белку звали Сас Сафрас. Её кормили варёным арахисом. После стрижки волос Мэттю пошёл в ванную. Где Лариса, жена Рейнада, наполнила горячей водой одну из трёх деревянных ванн, после чего оставила джентльмена отмакать и размякать. Мэтт сидел в ванне, пока кожа не сморщилась. Выходя от Рейнада, он был побрит, подстрижен, чист и сиял как новенький дуит, но оставался нерешённым вопрос с грязной одеждой. Визит к вдове Шервин избавил его от этой проблемы, и Мэттью собрался было уходить, когда вдова спросила: "Я правильно понимаю, что из-за катастрофы остальные твои вещи превратились в лохмотья попрошайки?" "Да, мадам. Может быть, мне удастся что-нибудь найти в обломках, но прямо сейчас я почти гол". Она кивнула. "Может, я тебе помогу, малость. Ты не будешь особо стесняться носить костюм спакойника". "Пардон, Джулиус Годвин был моим клиентом, объяснила она. Оставил тут шесть рубашек, четыре пары pantalones и два сюртука за несколько дней до своего убийства. Они чистые и готовы к выдаче. Я хотел их подарить приюту, а тут, хосли, возьми да и перекинь. Она осмотрела Мэти взглядом с головы до пят. Годвин был не так высок, как ты, но худощав. Хочешь примерить? Сюртуки очень даже приличные. Вот так Мэттю и оказался в задней комнате жилища вдовы и оценивал вкус покойника в одежде. Один сюртук был тёмно-синим, при нём жилет тоже тёмно-синий с серебряными пуговицами. Второй светло-серый в чёрную полоску и с чёрным жилетом. Мэттю отметил потрёпанные манжеты на рубашках. Это могло свидетельствовать о состоянии ума, о котором говорила миссис Дэвериг. Рубашки и сюртуки оказались Мэттю несколько тесны в плечах, но терпимо. Брюки тоже сидели не идеально, но не так, чтобы нельзя было их носить. Как раз тут решил Маттео, более чем применимо поговорка о том, что нищие не выбирают. Сказав прачке спасибо, он спросил, может ли оставить у неё свой до после обеда. Место не пролежит, сказала она, идя на встречу новому клиенту. И кланись от меня Дьюку, ладно? В 12:30 Мэттью сидел за столом в Руисе, держа в руке кружку сидра, а перед ним стояла тарелка ячменного супа. Несколько постоянных посетителей подошли выразить ему своё сочувствие по поводу его печальных обстоятельств, но он уже эту трагедию пережил, а потому в ответ на соболезнование улыбался и кивал. Сейчас он был сосредоточен на непосредственной проблеме: как установить личность королевы и как узнать о ней что-нибудь в Филадельфии. Первая задача добраться до Филадельфии и посетить Икабода Прайма. Он понимал, что адвокат может войти в раж, встать в позу и кричать, что заберёт эту леди из Вестервикской лечебницы, но Мэттью не думал, что какие-либо действия в этом направлении будут предприняты, потому что вряд ли можно найти место лучше или более гуманное. Конечно, это риск, и это противоречит ожиданиям клиентов. Но если будет результат, которого они и он вместе с ними хотят, то контора Примма будет для него первой остановкой. Маттео, ну что будет, если Икабот Прим вообще скажет, что никогда эту леди не видел и о ней не слышал? А это весьма вероятно. Филадельфия город большой. Как можно установить одну единственную личность среди такого населения? Нужно что-то ещё. Кроме словесного описания королевы, или, как сказал Грейт Хаус, он будет бегать по улицам братской любви, пока борода не отрастет до... «Мэтью!» Он заморгал, очнулся от мыслей и поднял взгляд. «Я надеялся тебя тут найти», — сказал Джон Файф. «Позволишь сесть?» «А, да. Садись, конечно». Джон сел напротив. Лицо у него раскраснелось, трудовой пот все еще поблескивал под волосами на лбу. «У меня несколько минут, надо опять на работу». «Как сам? Хочешь чего-нибудь?» Мэтью поднял руку, давая знак Садбери. «Покал вина?» «Не, спасибо!» Джон глянул на владельца таверны и мотнул головой. Потом посмотрел на Мэтью взглядом, который иначе как мрачным и не назовешь. «Что случилось?» спросил Мэтью, чуя беду. «Констанс», — ответил Джон. «Она следила этой ночью за преподобным. Анна, она за ним следила? Мати не стал спрашивать, куда она проследила его путь. Расскажи. Это было намного позже очистки улиц. В 10:00 вечера где-то, как она говорит, он вышел из дома, стараясь не шуметь. Констанс говорит, что услышала скрип половиц у дверей и догадалась, после того, что было, ну, в церкви. Она просто с ума сходила от тревоги за него. Мэтти, а на тоже разваливается на куски, как и он. Хорошо. Только успокойся. Итак, Констанн за ним пошла. Да. Дважды она видела, как отец прячется от констебля, и раз сама чуть не налетела на фонарь. Но она шла за ним. Благослови, Господь, её сердце и Я просто хотел спросить Мэтти: "Докуда ты проследил его в ту ночь?" Мэтти неловко поёрзал на стуле, поднял кружку. сново поставил её на стол. Джон 5 наклонился поближе и зашептал. Констанс говорит, что её отец пошёл на Peticoat Lane. Я едва мог поверить, но я знал, что она говорит правду. И она сказала, что он остановился на улице напротив дома Polly Blossom. Не вошёл, слава богу, но стоял там. Потом минут через 5 или 6 оттуда вышел человек и заговорил с ним. Вышел человек? Кто? Она не знает. Он поговорил с преподобным Уэйдом минуту или две, тронул его за плечо и вернулся в дом. Она сказала, что внутри был свет, и она видела, как вышли двое других джентльменов, и преподобный спрятался в тени. То есть этот дом занимается своим делом даже после указа. Уверен, что взятки слепят глаза констеблям, сказал Мэттью. Он не сомневался, что Полли Блоссом платит даже Байнсу и Лилихорну. Кроме того, маскер не делает новых кровопусканий, и сила указа слабеет, чего бы там ни желал Корнберри. Ладно. А больше никуда преподобный не ходил. Нет. Констанс говорит, что проследила, как он идёт домой, а сама побежала другой дорогой, чтобы его опередить. И два успела, он вошёл почти за ней по пятам. И что было потом? Она легла в постель. Он приоткрыл дверь, посмотрел на нее. Она притворилась спящей, но могу тебе сказать, что больше она в ту ночь не спала. Когда я пришел на рассвете в кузницу, она уже была там. Она что-нибудь из этого говорила преподобному. Говорит, что чуть не выложила ему все, но у него был такой измученный вид за завтраком, что она просто не смогла. Я ей сказал, чтобы хранила молчание, пока я не поговорю с тобой. Мэттью взялся за кружку и сделал долгий глоток. "И что всё это значит, Мэттью?" Джон чуть не плакал. "Я тебе говорю, Констанс просто убивается, а я думаю, что преподобный Уэйд влез в какое-то тёмное дело, которое выйдет на свет рано или поздно. И что тогда с ним станет?" Джон закрыл глаза, приложил руку к албу. "И что будет с Констанс?" Мэтью вернулся к оставленному супу, стал его доедать. Что нужно сделать, он решил сразу же, как только Джон упомянул второго человека. «Я смотрю, ты воспринимаешь спокойно. Рад за тебя. Но для Констанса это трагедия. И для преподобного... Во что он в лес?» Мэтью положил ложку. «С этого момента я буду держать ситуацию под контролем. Это как? Вернись сейчас на работу». Когда увидишь Констанс, скажи ей, чтобы ни слова отцу не говорила. Пока. Ты меня понял? Нет. Послушай, сказал Мэтти, вкладывая в свой голос силу, которая должна была сокрушить любое сопротивление. Нельзя, чтобы преподобный Уэйт знал, что Констанс за ним следила. Обещай мне сейчас же, что он ни одного слова не услышит. Это невероятно важно. Джон Калибался Лицо его выражало страдание, но потом он опустил глаза и схватился за край стола так, будто боялся выпасть из мира. "Я тебе верю", сказал он тихо. Хотя не раз у тебя в голове бывали сумасшедшие заскоки, я тебе верю. "Ладно, при подобному никто ни слова не скажет. Иди на работу. Да ещё одно, скажи Констанс, чтобы сегодня оставалась дома, будет он уходить или нет?" Джон Файв кивнул. Он встал, и Мэтью по его страдающим глазам и с сутулиным плечам понял, как сильно его друг любит Констанс Уэйд. Джон хотел сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь своей любимой, но здесь та сила, что взметает молот, была бесполезна. «Спасибо тебе», — сказал он и вышел из таверны, на пороге запнувшись. Матью проводил его взглядом, потом доел суп, попросил ещё кружку сидра и осушил её. Двое постоянных посетителей играли в дальнем углу в шахматы, и Матью решил последить за игрой, как если бы кому-нибудь надо было подсказывать. Пришло время, подумал он, познакомиться с стаинственной Грейс Хестер. Вернувшись в дом Гриксби с узлом одежды покойника, он узнал от Мармодюка, что слесарь сможет поставить замок только на утро. На ещё день он готов был подождать. Гриксби отметил, как Мэттю хорошо выглядит после бритья и стрижки, что явно было приглашением зайти и поговорить с Берри. Но Мэттю только сообщил старому лису, что условия, которые они обсуждали, ему после серьёзного обдумывания подошли. «Вот и хорошо, мой мальчик», — сказал Грик, сбил, лыбаясь до ушей. «Ты не пожалеешь». «Я не намерен жалеть. Теперь скажите, как бы мне туда настоящую кровать поставить? Пусть маленькую, но все же не оленью шкуру. Еще нужно зеркало и стул. Пюпитр для письма, если на нормальный стол места нет. Столик для бритья. И неплохо бы дорожку на пол, хотя бы, чтобы грязь не месить». «Все будет сделано». И я тебе там дворец устрою. И ещё от меня тут несколько новых вещей из одежды. Любое приспособление, чтобы их как-то разместить, будет принято с благодарностью. Объём несколько колышков. Ещё что-нибудь, хорошо бы мусор убрать, попросил Маттео. Откуда там среди прочего барахла мишени рапира? Ах, это ты будешь смеяться, узнав, чем только люди долги не платят. Рапира эта принадлежала офицеру ополчения, который хотел напечатать для своей дамы сборник стихов. Потом он на ней женился и переехал в Хантингтон, насколько я помню. А мишенет сравнительно недавно расплатился с клубом лучников Зелёной стрелы за объявление в первой ухавёртке, когда она ещё кусакой была. Тебе надо бы за работу требовать деньги той страны, где живёшь, посоветовал Мэттю. Как бы там ни было, если все эти вёдра да ящики оттуда вынести, в моём дворце прибавится места. Высказав таким образом список своих требований, Мэтт вернулся в молочную, зажёг фонарь и достал блокнот Осли из соломенной набивки мишени. Сев на кровать, он стал при ровном жёлтом свете рассматривать записи на страницах. Не трудно было установить, что этот блокнот был начат где-то около 1 мая, согласно записям о погоде и особо отмеченным крупным проигрышам двух крон и четырёх шиллингов в Старом адмирале мая 5-го числа. 7 мая осля выиграл 3 шиллинга. 8 проиграл ещё крону. Фактически, если судить по сердитым каракулям и винным пятнам на этой части блокнота, свидетельствующим о привычном поведении осля за игрой. Этот человек постоянно находился в отчаянном положении. Но тогда откуда он брал деньги? Город наверняка ему столько не платил, чтобы покрыть такие проигрыши. Мэтт отметил, что темы в блокноте отделены одна от другой. То есть записи игровых горестей в одном разделе, жалоб на здоровье в другом, еда и извержения в третьем и так далее. Я оставался ещё загадочный список имён и цифр на странице, следующей за суммами, полученными от филантропических организаций и церквей. Некоторые светские клубы, вроде нью-йоркцев и кавалеров, тоже были указаны как благотворители. А слей часть этих денег прикармнивал, подумал Маттио, и так платил долги. Потому что раздел с игровыми долгами ясно указывал выплаты некоторым собратьям по зелёному сукну в суммах, которые резко уменьшали благотворительность. Во всяком случае из блокнота было ясно, что Оссле платил свои проигрыши быстро, иначе бы его больше не пустили к столам. Но этот список имён и цифр. С ним-то что делать? Именно воспитанников это понятно. Это Мэтти уже принял. А что значат даты, и обозначение отсев и слово чепел? Он внимательно прочёл имена, пытаясь найти в них какую-то систему или смысл. Код или своя стенография, что бы они ни означали, это умерло вместе с осли. Мэттью вернул блокнот в тайник внутри мишеней, покрыл мишень парусиной и в 6 вечера явился на ужин в дом Гриксби. Есть курицу с рисом в обществе Печатника и его внучки. Потом они с Гриксби сыграли несколько партий в шашки, пока Бэри была занята нанесением неземного цвета на один из своих пейзажей. Несколько позже Мэттью извинился и ушёл в своё скромное обиталище. Там стал следить за временем и раздумывать, как должен одеться джентльмен, идя в бордель, потому что самому ему ни разу не приходилось переступать порог подобного заведения. В 9 вечера он надел белую рубашку и галстук, тёмно-синий сюртук и жилет с серебряными пуговицами. Положил в карман несколько шиллингов, хотя опять же понятия не имел о действующих тарифах. Подумал, брать ли с собой фонарь и решил не брать. Подготовившись таким образом насколько возможно, он вышел из молочной, запер за собою дверь и двинулся в сторону Petticoat Lane, оглядываясь, не блеснёт ли где фонарь констебля. Сегодня он был тем, кто крадётся по ночным улицам, осторожно перебегая из тени в тень. Но он не переставал думать, что маскер может в любой момент неслышно оказаться сзади, но сомневался, что маскер захочет причинить ему зло. Блокнот ему вручили, чтобы он сделал выводы. Маскер хотел, чтобы Мэтти увидел эту загадочную страницу и понял, что она значит. Следовательно, убивать его нецелесообразно. Получалось, что он каким-то странным образом сейчас выполняет поручение маскер. Послушав громкое пение пьяных голосов, Маттео опустил голову, прижался к стенке и пропустил трёх набравшихся гуляк. Они его не заметили. Увидев в конце квартала мелькание фонаря, он свернул налево на Смит-стрит, чтобы не столкнуться с констеблем. Маттео был на чеку и потому застыл в проёме какой-то двери, пока другой констебль Но этого, кроме фонаря, был ещё и тисак. Решительно прошагал мимо него на перехват распевшемуся трио. Мэттью пошёл дальше, свернул направо на Princess Street и перешёл Бродвей, на углу Peticoat Lane. Он чуть не столкнулся с каким-то человеком, который быстро шагал на север. Но инцидент тут же разрешился, и его товарищ по нарушению указа удалился так стремительно, что Мэттью даже сердца не успел подпрыгнуть. Ещё несколько шагов, и Маттео остановился перед двухэтажным розовым кирпичным домом. Сквозь тюлевые занавески сияли свечи. Видно было, как мелькают в окнах силуэты. Выкрашенные розовым ворота в изгороди преграждали путь, но их достаточно было толкнуть, чтобы они отворились. Маттео осторожно закрыл ворота у себя за спиной, сделал глубокий вдох, поправил галстук, И решительно зашагал к лестнице. На секунду его осмитил вопрос: стучать ли в дверь или же можно войти без приглашения? Он выбрал второй вариант, вошёл и стал ждать, пока кто-нибудь к нему подойдёт. Открылась дверь, пахнуло ароматами вавилонских садов, и перед Мэтью предстала крупная чёрная женщина в розовом платье с узором в виде клубничных ягод. Тесный лиф украшали розовые и лиловые ленты. На голове у неё был взбитый розовый парик, а левый глаз прикрывала розовая повязка. На этой повязке вышито было красное сердце, пронзённое стрелой Амура. Пылающий правый глаз смерил Мэтьюс головы до пят. С сильным вьетнамским акцентом и голосом, гремящим как гроза над Карибами, она произнесла: "Сэ же кровь? Простите, не видала тебя здесь. Я тут впервые." Наличными или в кредит? Маттиу позвонял монетами в кармане. Милости просим, хозяин, сказала женщина, улыбаясь порочной улыбкой, и отступила в сторону, открывая Маттиу проход в новый мир.